Глава пятая. В развернувшейся борьбе есть только два пути. Либо с Колчаком и Деникиным, либо с советской властью. Жить в Советской Республике имеет право только тот, кто активно участвует в борьбе с интервентами и белогвардейцами, всемерно помогает Красной Армии. Владимир Ленин. Известие ЦК РКПБ. 1919 год. На окраине Ценска... Возле колодца терские казаки из корпуса генерала Шкуро поили лошадей. Примечание. Шкуро. Шкура. Андрей Григорьевич. 1887-1947 годы. Белогвардейский генерал-лейтенант из семьи казачьего офицера. Участник Первой мировой войны. Полковник. В 1918 году создал казачий отряд, был начальником кубанской казачьей бригады дивизии в армии Деникина. С мая 1919 года командующий третьего кубанского конного корпуса. Войска Шкуро отличались особой жестокостью и недисциплинированностью. После разгрома Белогвардейцев эмигрировал, был во Франции наездником в цирке в 1939-1945 годах сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 году задержан англичанами в Австрии и выдан советскому командованию. Повешен. Конец примечания. Они по очереди подымали воду ведрами, наливали ее в большую деревянную колоду, и подводили к ней фыркающих, нервно переступающих лошадей. Дело это было долгое, и дожидающиеся своей очереди казаки сидели в сторонке, покуривая и лениво переговариваясь. Саенко подошел к этому казацкому клубу и, вежливо откашлявшись, поздоровался. «Здорово, земляки!» «Хо-хо, казаку не земляк!» Грубо ответил средних лет казак с большим, сильно смахивающим на красную картофелину носом. — Прощение просим, господа казаки, — ничуть не обиделся Саенко. — А вот туточки у меня есть одна вещь, так, может, господа казаки и подмогнут с ней разобраться, какого она сорту и не может ли от нее быть вреда христианской душе? С этими словами Хохол хитро ухмыльнулся и вытащил из-за пазухи большой довоенного образца штоф казенной водки. Казаки, при виде такой невиданной редкости, в России лет уже пять, как был введен сухой закон, и казенной водки было не достать ни при каких обстоятельствах, так что приходилось довольствоваться самогоном, невероятно оживились, и забыли о своем недоброжелательном отношении к великому украинскому народу. Тот же грубый красноносый казак, маленькие глаза которого при виде Штофа зажглись огнем, как угольки, каким он раскуривал свою любимую короткую трубочку, подвинулся на бревне, давая Саенко место рядом с собой, и проговорил голосом куда более гостеприимным, чем прежде, «Христианской душе вреда не может случиться ни от какой соответствующей вещи, а это вещи вообще самого знатного сорту, сейчас по ней видно. Только надобно земляка пробовать эту вещь на вкус, тогда уж мы точно сможем все про нее сказать. Так что садись рядом и откупоривай». Решительное и лаконичное предложение красноносого философа было немедленно приведено в исполнение, штоф откупорили и пустили по кругу. Саенко сразу же сделался лучшим другом всего казацкого сословия. Его наперебой угощали табачком, подносили огонь к короткой, вполне казацкого вида трубочке и вообще провозгласили единодушно, что еще самая малость и был бы он, Саенко, самый что ни наесть настоящий казак. Этот лестный приговор как нельзя более воодушевил Саенко, и он в подтверждение его справедливости сообщил благожелательным слушателям, что в молодые свои годы, покинув родные места с чумаками, добрался аж до самого Терского края и прожил целый год в станице Кудобской. «Так что считай». «Я вам что не на есть, земляк!» «Земляк, земляк!» Добродушно согласились казаки. «В Кудопской, говоришь?» «Вон Михеев, тоже из Кудопской, Эй, Михеев, подойди до нас, тут земляк твой нашелся!» Михеев, молодой довольно казак с густыми сросшимися бровями и обвислыми длинными усами, поил в это время свою лошадь. Услышав про земляка, Он с большой готовностью поручил своего коня однополчанину и степенно подошел к беседующим на бревнах. Саенко в качестве первого и наиболее убедительного аргумента протянул Михееву штоф, в котором еще изрядно прескалось. Михеев уважительно приложился к бутылке и, сильно потеплев лицом, обратился к новому земляку. Неужто ты братец из Кудопской, Что это я тебя в личность не припоминаю? Да и вообще ты вроде бы не казак. Не, какой я казак? Скромно отмахнулся Саенко. Я год только один у вас в Кудопской жил, по молодым годам. А только запомнил станицу вашу на всю мою остатнюю жизнь. Это не земля у вас, а просто мед с сахаром. Рай земной, одним словом. Земля черная, рассыпчатая, как пух, реки рыбные, прохладливые, леса, ягод, птицы, зверя полным-полно, сады плодовитые, огороды тугие, сочные, луга, зеленые, веселые, пчелы некусачие, меда сладкие, цветы, нет душистие. Михеев Совершенно расчувствовавшись, приложился снова к штофу. Глаза его подернулись мечтательной пеленой, и едва ли даже не слеза блеснула в очах сурового казака. Однако по прошествии нескольких задумчивых минут, наполненных сладкими воспоминаниями, казацкая душа запросила конкретных деталей. — А у кого ж ты, братец, жил? — спросил Михеев, новообретенного земляка. «Так у бабки Акулины!» — с готовностью ответил Саенко. «Это которая же Акулина?» — не унимался любознательный казак. «Да горбатая такая, старая совсем. То ж давно было, ты ее, может, и не помнишь?» «Чего ж не помню?» «Возле церкви, что ли?» «Только не Акулина, а Аксинья». «Во-о, -во, Аксинья!» — подтвердился Саенко. Я ж говорю, давно было, я уж и забыл, А Ксинью Акулиной обозвал. А уж то еще жива, старая. Перед самой перед германской померла. Хорошо ее помню. Мальцами к ней в сад лазали, она с клюкой-то идет, ругмя ругается, догнать-то не может, а нам и смешно. Померла, говоришь, жалко старую. Саенко не в шутку пригорюнился. «Добрая старуха была. Ты, земляк, пей, не забывай!» Штов снова оказался в руках Михеева, он изрядно отхлебнул. Глаза его еще более затуманились воспоминаниями о славных довоенных временах. «А вот дружок у меня был...» Саенко ковал железо, пока не остыло. «Дружок был Артем Кобережной. Так не знаешь, жив ли, али нет...» Артемка? Переспросил казак. Бережной. Так на германской же его убили. Точно. Саенко насторожился, как кот перед мышиной норкой. Быть не может. Баили, видал его кто-то в прошлом году. Ворот, отрезал казак. Приезжали казаки наши на побывку, привезли отцу с матерью шашку, его казацкую, да крест Георгиевский, все, что от дружка твоего осталось. Помню, как мать его голосила, убивалась, а отец в хату вошел, шашку повесил, вышел обратно на крыльцо, а мы глядим. Сивый стал, как лунь, а заходил-то в хату. Черен был, как ворона крыло. Не путаешь ли, земляк, «Может, не про того Артема ты говоришь?» «Мало ли, казаков в Германскую сгинуло, так может, другой кто был?» «Нет, друг!» Михеев стоял на своем и начал даже немного сердиться. «Как это я потаю? Отродясь, ничего не путал. Всякий хохол будет еще казако указывать!» Окружающие казаки вступились за Саенко. Напомнили Михееву, что он не всякий хохол, а лучший друг казакам, и почти что сам казак. Тут и что снова вернулся в руки, Михеев сделал добрый глоток и смягчился. Нет, земляк, точно я все помню. Бережного Артемия однополчане приезжали, шашку привезли и крест, а самого его они схоронили под барановичами. Так ты, земляк, оживился вдруг Михеев, ты с братом его повидайся. Их же два брата было, Артемий и Антон. А Антон-то здесь, Исаулом. Ежели ты Артемке друг был, то ты и Антона должен помнить. О, скромно потупился Саенко. Исаул — важная птица. Он с простым солдатом-то и говорить не станет. Да и не вспомнит уж он меня давно-то было. Говорю же, в молодые годы. Вот так-то. Борис Андреевич, полковник Горецкий выслушал подробный рассказ Саенко про беседу с казаками. «Вот так-то! И кому прикажете верить? Земляку Есаула Бережного, который своими глазами видел, как голосила мать над вещами убитого сына, как отец посидел над его шашкой, либо же слухом, которое распускает кто-то неопознанный, потому что никакой определенной фамилии Кузнецов не так и не смог назвать. — Я бы поверил земляку, — решительно заявил Борис, тем более что врать ему нет никакого резона. — Стало быть, можно с уверенностью сказать, что про брата Есаула Бережного нарочно наговорили, чтобы имелся якобы у Есаула повод для предательства. — А... «Скажите ко мне, голубчик Борис Андреевич, ходили ли вы в прежней вашей довоенной жизни на охоту?» Борис посмотрел на Горецкого в совершенном изумлении, однако ответил «Бывало, осенью охотился в имении у тетки». «Очень хорошо», — улыбнулся Аркадий Петрович. «А верхом ездить умеете?» Борис пожал плечами. «Случалось и верхом. На волка!» «Замечательно! Не подумайте, что я на старости лет свихнулся и начал заговариваться. Дело в том, что сам-то я признаюсь к лошади и подойти боюсь. Не сложились как-то у меня с лошадьми отношения. Да и годы мои несколько!» Борис иронически взглянул на подтянутого худощавого полковника Горецкого с чеканным профилем, и подумал, что тот, конечно, не заговаривается, но уж точно кокетничает. «А обстоятельства складываются так», — продолжал Горецкий, «что в ближайшее время будет произведен еще один рейд, и в этом рейде примут участие все наши знакомцы, то есть все четверо — Мальцев, Асаргин, Коновалов и Азаров. Сами посудите». «Официально дело в контрразведке закрыто. Выявлен предатель, бережной. Стало быть, с остальных сняты все обвинения. На словах я удовлетворился подобным исходом дела. Но мы-то с вами знаем, что все не так, как хотят представить господа из контрразведки. Тот самый, так называемый, надежный информатор пропал. Просто исчез из города». По версии контрразведки, его убили люди из красного подполья, якобы за то, что он выдал многих коммунистов контрразведке. Но настоящего Блюмкина-то он не выдал. Того портного, по моему настоянию, отпустили на следующий день. Так почему же подпольщики так рассердились на него именно за этот последний раз? «Опять совпадение», — иронически притянул Борис. «Далее. Всю историю с братом Бережного мы только что разобрали по косточкам и поняли, что дело нечисто. Из всего этого следует, что доверять Ценской контрразведке мы с вами не можем. Там тоже сидит предатель. В следующем рейде будут участвовать полторы тысячи человек». Мы не можем себе позволить, чтобы случилось то, что было в первом рейде. Мы не можем себе позволить потерять полторы тысячи сабель. Так вот, я считаю, что вы должны участвовать в этом рейде и не спускать глаз со всех четверых подозреваемых. Поэтому я и спросил, умеете ли вы ездить верхом, и случалось ли вам ходить на охоту? Охота — хорошая тренировка. Приходится ходить по многу верст, и мерзнуть, и мокнуть, и на земле ночевать. Для бывалого охотника тяготы походной жизни привычны, так что, голубчик, вспоминайте былые навыки. Саенко вам в этом поможет. Он с лошадьми обращаться умеет и в седле себя чувствует уверенно. «Эх, ваше благородие, кто же тебя так сидеть-то научил?» Тяжело вздохнув, сказал Саенко, от расстройства даже обратившись к Борису на «ты». «Англичанин, учитель верховой езды», — ответил обиженно Борис, — «у меня правильная посадка, английская». «Ты гляди, ваше благородие, как казаки сидят. Они на рыси вперед наклоняются, едут ровно, а ты откидываешься назад». И подпрыгиваешь, как баба на вазу. Тебе и самому неудобно, и лошади одно мучение. Ты ей своими прыжками да скачками холку набьешь. Тебя учителя-то твои учили, как по кругу два раза проехаться, а на войне-то по целому дню с коня не слезаешь. Тут тебе не до прыжков будет. Ты на казаков смотри доучись. Да Это тебе получше англичанина учителя будут. Они в седле родятся, в селе и помирают. А стремена-то, погляди, какие у них длинные, чтоб нога в стремени прямая была. Прямая-то нога не устает. А у господ стремена короткие, чтобы ногу сгибать. А так за целый-то день нога затекает. Одно только у господ хорошо придумано — шпоры. Казаки шпор не носят. Они лошадь на гайкой посылают. Шпорами оно, конечно, удобнее. Правая рука свободна. Хоть для шашки, хоть для пики. Ну вот, Саенко, хоть что-то ты одобрил. Рассмеялся Борис. Второй день на безлюдном пустыре, на самой окраине Ценска, Саенко обучал Бориса Ордынцева верховой езде. Собственно, Борис считал, что он умеет ездить верхом, Но Саенко, увидев его посадку, только тяжело вздохнул. — Нет, ваше благородие, коль хочешь живой, из похода воротиться, кости себе не переломать, до да внутренности не отбить. Давай-ка учись, как на лошади сидеть, да как за ней ходить. Лошадь-то она животина умная. Она все понимает. И если ты с ней хорошо будешь обращаться, она тебя завсегда послушает. Из-под пуль вынесет, жизнь тебе спасет. «Если ты лошадь хорошо понимаешь, то тебе и шпоры не нужны. Ты еще только подумаешь, а она уже пошла, поняла, чего ты от нее хочешь». Петр Алымов, настоящий опытный кавалерист, приходил иногда посмотреть на эти уроки и с одобрением отзывался о педагогических способностях Саенко. «Хороший у тебя учитель». Говорил он Борису как-то после занятия, когда они сидели у пунса за бокалом вина. «Он учит тебя настоящей, очень практичной казацкой манере верховой езды. У казаков в этом смысле есть чему поучиться. Они переняли свои навыки от древних степных кочевников. А ведь все, что связано с лошадьми, пришло в Европу оттуда, из восточных степей». Даже первые стремена были найдены в степных могилах Азии IV века. Они имели форму восьмерки. И тогда было только одно стремя, чтобы садиться в седло. «Трудно представить», — вставил Борис. «Мне казалось, что стремена всегда были такими, как сейчас». «Такие стремена и удела, как сейчас, появились в Азии только в VI веке». В 8 веке венгры принесли их в Европу. До этого европейцы применяли путлища, без стремян. У азиатских же тюрков найдены первые сабли в могилах седьмого века, массивные и слегка изогнутые. Европейцы, персы и арабы переняли сабли только в XIV столетии. До этого они пользовались мечами. Здорово же ты изучил историю кавалерии, поразился Борис. Нам все это рассказывали в училище. А когда начали ковать лошадей? Это тоже пошло с востока. Киргизы начали ковать лошадей в IX веке. Арабы принесли подковы в Европу в xi двенадцатом веках. Ты знаешь, что в армии подковывают только на передние ноги? Это безопаснее, когда лошадь легается и вполне достаточно защищает копыта при походе. Для первых уроков Саенко привел тяжеловесную медлительную обозную лошадь. Борис был очень обижен. Он считал себя опытным наездником, но Горецкий велел ему учиться у Саенко, и Борис, сдержав свое возмущение, начал учиться. Очень скоро он понял все преимущества казацкой посадки, освоился с длинными стременами и почувствовал их удобство. Действительно, ноги не затекали, а при наклонной казацкой посадке на рыси не отбивался копчик. Увидев, что учение продвигается успешно, Саенко одобрительно улыбнулся и, хитро сощурившись, куда-то ушел. Спустя четверть часа Хитрый хохол возвратился, ведя в поводу чудного гнедого коня. Вот, ваше благородие. Так и так, вполне подходящий конник. Саенко, О, братец. Да где ж ты такого красавца откопал? Восхищенно ахнул Борис. Ведь это ж не конь, а просто чудо какое-то. Да, конник гарный. Саенко расцвел. Довольный произведенным эффектом. «Только уж ты, Ваше благородие, его не обижай. Корми хорошенько, седлай аккуратно, чтоб спину не набить». «Где ж ты взял его, братец?» Повторил Борис свой вопрос, чувствуя кое-какие подозрения. «Где я взял, где я взял?» Насупился Саенко. «Да сам конник приблудился. Видно, хозяин плохо за ним глядел. Вот животное и ушло». «Ох, Саенко, чувствую, я украл ты этого коня!» «Ну аж благородие!» Саенко прям-таки кипел от праведного возмущения. «Как это вы про меня думаете? Я что, цыган какой? Цыгане, вот эти-то лошадей воруют. Так на то они цыгане и есть. Их хлебом не корми, только дай стащить чего-нибудь, а лучше всего конника. А я? Да никогда!» «Этот коник просто оголодавший был, за ним хозяин, видать, худо смотрел. Вот он и ушел. Сам. Вот тебе крест. Сам ушел». Борис покачал головой. Подозрения его не рассеялись от Саенковских объяснений, а только еще больше укрепились. Гражданская война — не время для размышлений на моральные темы, а лошадь Борису была необходима, Тем более такая прекрасная. Борис, кстати, вспомнил слова покойного Бережного о том, что украсть коня и оружие не грех, а доблесть для мужчины, и успокоился. Он с восторгом оглядел своего нового коня. Тонкие легкие ноги, гордая посадка головы, выразительные карие глаза. Немножко портили коня, только коротко обрезанные хвосты грива. Когда Борис осматривал короткую и неаккуратно остриженную гриву, он покосился на Саенко и увидел на его лице легкое смущение. Тут он понял, в чем дело. Саенко наверняка сам обстриг хвост и гриву коня, чтобы его не узнал прежний хозяин. Внутренне усмехнувшись, Борис не стал вслух распространяться о своей догадке. Он подошел к коню, и погладил его по шее. Красавец покосился на него, и кожа его нервно передернулась. — Ничего, ваше благородие, — успокоил поручика Саенко, — привыкнет. Ты его покорми, сахарку ему дай. — А как его зовут-то? — спросил Борис. — Как зовут? — переспросил Саенко, видимо, не задумывающийся до сих пор над этим вопросом. — Как зовут? — Обыкновенно Васькой зовут. Простецкое имя не слишком подходило стройному легконогому жеребцу, но Борис не стал спорить. Теперь занятия пошли гораздо живее. Васька был резвым, но послушным конем. Хорошо объезженным. Он быстро привязался к Борису и выполнял его команды быстрее, чем Борис успевал их произнести. Единственный недостаток, который был у этого прекрасного жеребца, состоял в том, что иногда, когда всадник резко натягивал поводье, чтобы остановить его, Васька, вместо того, чтобы остановиться, задирал голову, закидывая ее на спину, как будто любовался небом. Саенко, увидев эту манеру, покачал головой. «Звездочет!» «Такую лошадь звездочетом называют!» «Это плохо!» «Да мы его живо отучим!» Саенко принес несколько сырых яиц и велел Борису, когда Васька снова запрокинет голову, разбить эти яйца у коня на лбу и оставить так, не вытирая. Борис так и сделал. Васька жалобно ржал, мотал головой, Яичный белок засох, склеив шерсть и залепив глаза коня. Борис не смывал засохшую массу, хоть ему и жалко было Ваську. Несколько дней конь проходил уродом, вызывая насмешки всех встречных, но зато голову больше не запрокидывал. Потом Саенко отмыл его, очистил, а с вредной привычкой звездочетство было уже покончено». В остальном конь был удивительно хорош. Саенко, убедившись, что Борис вполне освоился с новым жеребцом, наконец позволил ему надеть шпоры. Шпоры подарил ему Петр Алымов. Сказал, что покупал их в свое время еще в Петербурге в магазине Савельева. Там только и можно было достать приличные шпоры. Здесь Саенко тоже не обошелся без поручений. «Шпоры, ваше благородие, надо низко на ноге носить, ровненько, не задирая их кверху. Если кто шпоры носит для фасону задранными, как у петуха, сразу ясно, что всадник никудышный. Такими шпорами лошадь не пошлешь. Очень большие шпоры плохо. Надо поменьше и не звездочкой, а колесиком, чтобы лошадь не поранить». «Серебряные шпоры не нужны. Это форс один. Они даже и не звенят. Хорошие шпоры — эти вот, что у тебя, из стали. Они и для посыла лучше. Извенят-то хорошо, заслушаешься. Сильно лошадь никогда не пришпоривай. Она и так все хорошо чувствует. Вот ты первый-то раз его потрогал так у него аж вся кожа передернулась. Даже перышком пощекочешь, лошадь почувствует. А есть такие орлы, что норовят шпорами лошадь со всей силы бить. Куда же это годится? Ты ее легонечко тронешь, а она уже все поймет и пойдет в карьер, клинада. Уроки верховой езды подошли к концу. Горецкий пришел посмотреть, как проходят занятия, И остался, по-видимому, доволен. Он экипировал Бориса. Достал для него хорошую тяжелую казацкую шашку, кавалерийский короткий карабин и новый пистолет «Браунинг». Передавая ему пистолет, Горецкий выразительно взглянул на Бориса и сказал «Ну, голубчик, надеюсь, теперь вы будете осмотрительнее с оружием» и не станете играть на него в карты. Борис смущенно потупился. Он не мог избавиться от чувства вины после самоубийства Бережного. То, что Исаул застрелился из его пистолета, мучило его, как заноза в сердце. Коновод Никифор Пряхин возвращался из госпиталя в свою часть. «Идти было не так, чтобы далеко», Но все же порядочно, потому что жили канаводы при конюшнях, они находились на окраине города. Выписали его с обеда. Он долго и растроганно прощался с товарищами по госпиталю и с добрыми сестрицами, после чего с несколькими такими же выписанными заглянул по дороге в трактир. Деньги у Никифора были, потому что штабс-капитан Коновалов, дай ему бог здоровья, навещал его в госпитале и денег оставил, не скупясь. Так что Никифор рассудил, что ничего не будет плохого, если он появится в конюшнях попозже, и с удовольствием посидел в трактире. Выпили по чарочке, потом еще по одной, а дальше подходили к их столу какие-то люди, все свои, солдатики. И немного опомнился Никифор только на крыльце трактира, куда вывел его половой, потому что у Никифора кончились деньги. Попутчиков к окраине города не нашлось, и Никифор побрел, спотыкаясь и мечтая добраться наконец до постели или на худой конец упасть в конюшне на солому, а на завтра уж появиться перед офицером. Смеркалось... Деревья у дороги отбрасывали длинные синие тени. Солнце село где-то далеко в степи. Птицы замолкли, и даже ветерок утих. Домики были расположены все просторнее и просторнее. Наконец вообще пошел пустырь. — Никифор! — окликнули вдруг его из высокой травы, что росла чуть в стороне от дороги. Пьяненький коновод продолжал идти, не останавливаясь. Никифор Пряхин! Голос усилился. Свят, свят, забормотал Никифор и остановился, боязливо озираясь. Господи, спаси уж, мирещица, да не валяй ты, дурака! Голос прервался с тоном. Подойди, видишь, человеку плохо. А чего ты там делаешь? Никифор решил держаться поближе к дороге. Хмель от страха с него слетел. «Лошадь меня сбросила! Ногу, должно быть, сломал! Она, сволочь, в конюшню ушла!» Никифор, услышав разумное объяснение, немного приободрился и сделал несколько шагов к зарослям травы. «Ваше благородие!» — обрадованно закричал он. «Так это вы!» «Как же вас угораздило!» «А я по голосу-то не признал сразу, а это он кто оказывается!» Никифор наклонился к лежащему человеку, и тут же широкий охотничий нож вонзился ему в грудь. Полное недоумение глаза Канавода остановились на лице человека, которому помощь совершенно не требовалась, потому что он легко вскочил на ноги. Никифор рухнул на траву. Человек огляделся по сторонам, потом прислушался, в недалеких домиках перебрехивались собаки, а в остальном все было спокойно. Убийца убедился, что с дороги не видно трупа и зашагал в сторону города. Выступали через неделю и шли в рейд почти все знакомые офицеры. Так интересующая Горецкого четверка, Алымов, еще многие, то есть все оставшиеся в живых офицеры из прежнего рейда, кроме тяжело раненого генерала Дзагоева, а также казаки все, кто остался в живых, кроме не успевших выздороветь после тяжелых ран. И так много людей погибло в прошлом рейде, Да еще кановода Никифора Пряхина нашли мертвым в степи на окраине города. Крестьяне, ехавшие на базар, обратили внимание на скопище собак, которые как-то странно рычали. Нашелся неленивый человек, остановил телегу и отправился посмотреть. Так и обнаружился труп коновода Пряхина, которого, по предположениям местной полиции, Зарезали из-за небольших денег, что имел он с собой, когда возвращался из госпиталя. В последний момент Горецкий отпустил с Борисом Саенко. Уж очень тот беспокоился, как там их благородие без него будут. Опять же и за конями присмотреть некому. Точный маршрут держался, разумеется, в тайне, но Горецкий по секрету сообщил Борису, что решено сделать большую петлю, чтобы повстречать Махно совершенно не с той стороны, с какой он ждет опасности».